Глава 54. Амалия. Устало прикрываю глаза. В Сердце дико колотится, заставляя дрожать руки и сотрясаться все тело. Я была уверена, что все давно перегорело, что при встрече не испытаю ничего, кроме легкой ностальгии, что однажды мне было хорошо с этим мужчиной. Верила, что смогу быть спокойной. И оказалась совершенно не готова, что рядом с ним меня опять накроет. Его глаза жадно шарят по моему лицу. Горячая ладонь на шее мягко сжимается, рассылая искры по телу. И мне приходится сделать усилия, чтобы не зажмуриться от этой ласки. «Амаля, мы можем просто поговорить?» Протестующий мычу, когда его ладонь ложится между лопаток и давит, впечатывая меня в его грудь. Вторая рука обнимает затылок, и я вдруг оказываюсь в коконе его объятия. «Бандитка, я думала тебе. Часто». Еще один хриплый выдох возле моего виска, и я все-таки зажмуриваюсь. Думал? Надеюсь, не с утра до ночи. Шучу, пытаясь собрать вместе растекающиеся мысли и не вдыхать его запах, чтобы не вошел в меня слишком глубоко, отравляя, возвращая воспоминания, которые я так старательно затолкала на дно памяти. Сначала с утра до ночи и с ночи до утра думал и злился, потом просто думал. Потом звонил, но ты к этому времени уже поменяла номер. И я понял, что ты не хочешь меня знать. Мужские пальцы с моего затылка скользят вниз, ощупывают позвонки на шее, гладят щеку. Почему ты тогда в Питере удрала?» Дима шумно выдыхает. «Хоть бы записочку оставила. Прости, милый, я никогда не забуду эту ночь, но мы должны расстаться». «Тебе бы полегчало?» Усмехаюсь и пытаюсь отстраниться. «Нет» но, может, тогда не чувствовал бы себя таким идиотом. Он не дает мне шевельнуться, еще крепче прижимает, а я все-таки вдыхаю запах его туалетной воды, с легкостью отбрасывающей меня на два года назад. Тебе удалось? Не понимаю, о чем ты. Делаю еще одну попытку вырваться. На этот раз он позволяет. Убирает руки и сам отступает. Наклонив голову, смотрит на меня потемневшими глазами. Забыть-то, что было. Дим... Что ты хочешь от меня сейчас? Из гостиницы я тогда уехала с другим мужчиной. И потом два года прошло, не забывая о них. У меня давно своя жизнь. У тебя своя. Он хмыкает. Хм. Рад, что у тебя своя жизнь, а не свой мужик. И да, Маля, я в курсе, что ты уехала с Воровом. Еще я в курсе, что вы не любовники и никогда ими не были. Ты так в этом уверен? Спрашиваю, отведя взгляд. Смотреть ему в глаза я не могу, потому что сейчас буду врать. «Дим, мы с тобой просто переспали. Уверена, ты сам не понял, как это произошло, а я тем более». Он ошпаривает меня взглядом. «Уверена, что просто переспали. У тебя часто бывает такое «переспали»? У меня один раз в жизни. С тобой, Амаля». Он снова надвигается на меня, обнимает за плечи и подтягивает к себе. Наклоняется, сойдет мне в губы. «Слушай меня внимательно, бандитка. Хочешь ты или нет, но в этот раз я не буду таким идиотом, как два года назад. Больше не позволю тебе смыться». Отпускает меня и идет к двери. «Дим, что было, то прошло», — говорю ему в спину. «Ничего не прошло, Амаля. У тебя ведь тоже не получилось забыть». Молча смотрю на захлопнувшуюся дверь. «Ты прав, не получилось. Но тебе незачем об этом знать, Ланской».